Глава седьмая. На следующее утро мы сразу после завтрака переместились в холл. Стоит ли говорить, что леди Сабрина почти ничего не съела и самой первой покинула столовую? Другие девушки тоже не спешили расходиться. То и дело к нам заглядывали, но больше мест не было. Нет, нас было не трое. Ханна позвала с собой еще двух приятельниц, и мы в впятером ожидали знаменательный выход. Ожидание затягивалось. Мы уже начали думать, что леди Сабрина в последний момент решила переодеться, чтобы не привлекать лишние взгляды, когда с верхней площадки послышался звук шагов. Мы внутренне напряглись. «Спокойнее, девушки, спокойнее», — тихонько произнесла Катарина. «Мы здесь обсуждаем что-то очень важное. Очень-очень». Договорить она не смогла, потому что в этот момент появилась леди Дортон, которую мы так ждали. Сказать, что мы были в шоке, ничего не сказать. Даже я, успевшая увидеть леди Шерман, была поражена. Для прогулки в саду наша соперница выбрала яркое красное платье с достаточно глубоким вырезом. Увы, при ее фигуре создавалось впечатление, что она плоская, как доска. Ладно бы только это. Сбоку у платья был очень высокий вырез, почти до середины бедра. Только чудом была не видна подвязка призванная удерживать чулки. Хотя мне показалось, что про чулки она благополучно забыла. Дополнял картину яркий макияж, уместный вечером на праздничных мероприятиях. «Если его высочество не совсем идиот», — прошептала Ханна так, что услышали ее только мы с Катариной, и то потому, что сидели рядом на диванчике, то сегодня вечером леди Дортон окажется в его постели, а завтра ее отправят домой погрузив вместе с багажом небольшой сундучок золота в качестве компенсации. — Это если она впечатлит его во время прогулки, — тоже тихо прошептала я. — Лично мне кажется, что наряд, несмотря на всю его провокацию, подчеркивает главный недостаток леди. — Да, предполагаю, что леди Сабрина будет разочарована прогулкой, — согласилась с нами Катарина. Другие девушки, сидевшие на диванчике у другой стены, тоже что-то обсуждали. Подозревают то же самое, что и мы. «Ладно, идем. Думаю, сейчас кто-нибудь организовал прием ставок на исход свидания леди Дортон», — поднялась Ханна. «И я хочу сделать ставку. Леди, а вы?» «Воздержусь», — решила я. «А я тоже поставлю немного», — улыбнулась Катарина. «Действительно, девушки уже активно принимали ставки» в основном ставили на то, что Сабрина будет разочарована свиданием. Я не сомневалась, что примерно так и будет. А потом мне пришла в голову интересная мысль. Золотой было жалко, но я подозревала, что буду права. Ставлю на то, что леди Сабрина ничего не будет рассказывать о свидании, а на все вопросы отвечать, что все прошло успешно. Мое предсказание записали, забрали деньги, хотя по лицам девушек читалось, что они не верили в такой исход. Ханна тоже сделала ставку, но на что именно, я прислушиваться не стала. И мы принялись ждать возвращения Сабрины. Девушка вернулась через два часа. По лицу ее сложно было прочитать хоть что-то. Даже жесты были обычными, никаких резких движений. Но что-то все равно казалось нарочитым. Словно человек отчаянно старался не выдать истинных эмоций. Окинув нас, подчеркнуто равнодушным взглядом, она скрылась в своей комнате. — И? — протянула леди Беатрис. — Не знаю, — пожала плечами леди Анхелика. Остальные тоже недоуменно переглядывались. — Значит, надо позвать слуг, — решила леди Беатрис. Уверенно, кто-то из них оказался рядом, чтобы подсмотреть. Даже если изначально никто не собирался, слухи о столь выдающейся внешности одной из приглашенных на свидание девушек заставили их подтянуться в сад по своим делам. Все согласились в надежде на какие-то подробности. А я почему-то подумала, что их не будет, просто потому, что Антуан привык и не к такому. Неожиданно дверь комнаты леди Дортон распахнулась, и на пороге возникла хозяйка, уже в халате и без макияжа. Ему было все равно. Спокойно, хотя было понятно, что внутри все клокочет, произнесла Сабрина. «Вообще все равно. Мы гуляли, разговаривали, половина людей оборачивалась мне вслед, и только принц делал вид, что я выгляжу абсолютно нормально». Сказав это, она вновь вскрылась в своей комнате. «Что ж», — задумчиво произнесла Лидия Иветта, организатор тотализатора. «Все угадали немного, но полностью никто не оказался близок к действительности. Так что, я думаю, будет честно вернуть всем их ставки». Деньги благополучно вернулись своим владельцам. Да, они повезло. Я не учла, что разозлившись, леди Дортон становится куда разговорчивее. Предложение Беатрис послать заслугами тоже осталось без реализации. Мы просто разошлись по комнатам. Остаток дня прошел спокойно. А утром нас ждали новые неприятные новости.